Раздел 3. Не теряем веры. Играть в долгую порой одиноко, невыносимо, неблагодарно. Отдача ждет только в конце, и разумом мы это понимаем. Однако здесь и сейчас нам кажется, будто мы совершенно напрасно тратим время. В предыдущих двух разделах мы уже говорили о том, насколько важно освободить расписание и разум, чтобы прислушаться, наконец, к себе а еще определиться с целями и продумать, как их достичь. Перечисленное не обязательно будет даваться вам легко, но оно устремлено в первую очередь в светлое будущее. А как же быть с неудачами прошлого? В заключительном разделе мы обсудим самое сложное, то, без чего прерывалось великое множество игр в долгую. Мы обсудим терпение. Тот, кто обладает должным терпением, способен однажды резко изменить жизнь к лучшему. Глава 8 Терпение и труд. Одним летним днём Рон Каручи пожаловался мне. Вот бы мир вокруг перестал намекать, будто существует короткий путь к успеху. Всем уже о скомину набили слова в духе, чтобы стать успешным за день, предыдущие 10 лет необходимо трудиться в поте лица. Вот только это же правда. К сожалению, мы ей не верим. Мы думаем, да, но ведь иначе тоже бывает. А потом еще и слышим о ком-нибудь, кто, как нам кажется, добился успеха вообще не напрягаясь. Рон как раз из тех, кто на первый взгляд преуспел за удивительно короткий срок. Глава мелкой консалтинговой компании, он буквально за несколько лет стал постоянным автором статей в «Гарвард Бизнес Ревью» и «Форбс», прочел аж две лекции на независимых конференциях в формате TED, причем одна из них набрала более сотни тысяч просмотров и выступил со своей речью в «Гугл». Однако в 2015 году он впервые пришел ко мне на тренинг и был в отчаянии. Он прекрасно справлялся со своей работой, и клиенты не могли на него нарадоваться. Он хорошо писал и обожал делиться своими мыслями. Но его, как казалось, не слушали ни знакомые, ни друзья. Приходилось зарывать талант в землю. Я тут же поняла, что нужно делать. Он писал удивительные глубокие тексты, вот только распространял их исключительно через блог своей компании и почтовую рассылку не подписан на блог или рассылку, и даже подозревать о существовании этого человека не будешь. В итоге мы начали работать в направлении соцсетей, а сам рон тем временем стал подыскивать какие-нибудь именитые издания. Время это было бурное. «Когда мы только начинали», — вспоминает он, «когда я впервые написал колонку для Forbes, впервые опубликовался в Гарвард Бизнес Ревью, разместил первый твит, дождался первого подписчика на Линкдин, выпустил первый подкаст». Тогда я был вне себя от радости. Его начали слышать, к нему начали прислушиваться, его начали советовать. Одна из первых его статей на сайте Гарвард Бизнес Ревью даже стала вирусной и вошла в десятку самых читаемых статей за год. Однако, по словам Рона, не все коту-масленица. Психологи называют гедонической адаптацией явление, когда человек перестает испытывать радость по какому-то поводу и возвращается к своему привычному состоянию. Постоянные августовские публикации — чем не внушительное достижение, однако через пару лет Рон столкнулся с новыми трудностями. «Просмотрят твою статью четыре сотни человек, и ты уже чувствуешь себя неудачником», — рассказывает он. «Просмотрят десять тысяч, ты думаешь, а могло бы и тридцать. Одну твою статью примут, зато не примут другую, и ты думаешь в первую очередь о второй». Редакторы журналов тут были, конечно, ни при чем. Друзья, родственники и клиенты не обращали внимания, сколько у статей Рона просмотров, если вообще о таком вспоминали. Я, как тренер, воодушевлял Рона. мол раз на раз не приходится, в порядке вещей писать то получше, то похуже. Но Рон тем временем не мог справиться с тем, что говорило ему собственное сознание. «Ты начинаешь оценивать собственную значимость и ценность в связке с одобрением других людей», — объясняет Рон забывая о том, что в действительности важно. Тебя волнуют просмотры, лайки, комментарии, то, что наглядно показывает общественное одобрение. На конференции тебя волнуют, кто с тобой поговорил, а кто нет. Вроде бы мирила так себе, но как же тяжело от них отказаться. Всем вокруг казалось, что на Рона обрушился оглушительный успех. К осени 2019 года у него было уже более сотни статей в Гарвард Бизнес Ревью и Форбс, и все же его не покидала мысль. Этого недостаточно. Можно ведь прыгнуть еще выше, например, написать бестселлер. К счастью, Рон уже все придумал. И стал обращаться в издательство с предложением издать книгу под названием «Честно говоря», в которой подробно рассказывается о том, что такое деловая этика, почему юридические и физические лица порой ее нарушают и как такое предотвращать. Можно было подумать, что вот она, вершина его деятельности — Однако тут на него обрушилась череда отказов. «Мне было так плохо, я не был к этому готов», — признаётся Рон. «На три-четыре месяца я провалился в пучины отчаяния Я будто пропитался презрением к себе, нездоровой самооценкой, чёрной завистью и обидой на весь мир. Так недолго и разозлиться, и обнаглеть, и зайти слишком далеко». Когда что-то идёт не так. Все мы знаем. Нельзя стать успешным в одночасье. И тем не менее. Смотрим мы на тех, кто успевает лучше и быстрее, и не можем понять, а со мной-то что не так? Пусть даже разум твердит, что у всех бывают неудачи и промахи. В конце концов, даже Гарри Поттера Джоан Роулинг отвергли 12 издательств. Сердцу хочется верить, что уж нас-то все это обойдет стороной. Я такая же. Я всегда хорошо училась и восхищалась вузовскими преподавателями. «Как здорово», — думала я. «Говоришь о том, что любишь, да еще и деньги за это получаешь». В итоге я влюбилась в профессию преподавателя и решила выбрать путь ученого. Меня приняли в магистратуру Гарвардской школы богословия, после чего я решила, что потом точно так же поступлю и в докторантуру. Но все было против меня. Куда бы я ни подавала заявление, мне везде отказывали. Когда пришел отказ из последнего вуза, я чуть с ума не сошла». У меня не было запасного плана. Я даже не думала, что он мне понадобится. Сегодня я преподаю в школе бизнеса Фукуа при университете Дюка и Колумбийском университете. А еще выступала в ведущих бизнес-школах всех континентов. Чутье в итоге меня не подвело. Я действительно обожаю писать, выступать, думать и общаться. И мне действительно хорошо дается преподавание. Однако, если на каком-то предприятии существуют привратники, к числу которых можно отнести и докторантуру, ты либо одолеваешь их, либо скатертью дорожка. Конечно, время все расставляет на свои места. Но прямо сейчас вам вполне могут отказать, и никто не оценит ваших навыков. Даже если и привратников никаких нет. Допустим, вы запускаете собственный блог или подкаст. Не стоит ждать внезапного успеха. Чтобы набрать аудиторию, нужно время, чтобы продолжать работу даже тогда, когда кажется, будто никто вас не слушает, а сами вы бездарность, необходимо упорство. В начале долгого пути нельзя знать наверняка, то ли затея вообще не окупится, то ли она пока не окупается. Мы привыкли прислушиваться к мнению важных людей. Уж им-то известно, что есть хорошо. Вот только даже важные люди способны ошибаться. «Я уже было поверил. Конец», — рассказывал Рон о своей книге. «Конец, настоящий, неминуемый. Все вокруг говорило не пиши ее!» Как оправиться от разочарования? То же самое пережила и Энн Шугар. Она успешно работала в качестве исполнительного директора на крупной компании и вела программы по обучению руководителей в Гарвардской школе бизнеса. Она обожала писать, даже проходила просто для души онлайн-уроки поэзии. Энн когда-то печатали в именитых изданиях, поэтому она с радостью согласилась на предложение писать для важного журнала. Полгода по ночам, на выходных, между тренингами, она писала. Она писала статьи о том, с какими трудностями сталкиваются ее клиенты, как распределять нагрузку, как бороться с выгоранием, как организовать творческую деятельность. Она полагала, что другие специалисты сталкиваются с тем же. И тут однажды, когда Энн написала уже 35 бесплатных статей, редактор заявил ей, «Бывают статьи получше. Вы пишете то, что всем и так уже известно», — вспоминает она слова редактора. «Не буду скрывать, я разревелась». А кто бы не разревелся, давайте будем честны. Чтобы вырваться из пучины грусти и самобичевания, эн обращалась к друзьям и коллегам, которые сталкивались с похожими неудачами. Как они оправлялись от такого? Оказалось, что никто из них так и не восстановился. Одна коллега даже сказала, «С тех пор я и не пишу». н пришла от этих слов в ужас. Один отказ, и человек навсегда бросает писать. Энн поклялась не повторять таких ошибок. И пяти месяцев не прошло, как она начала писать для другого, не менее важного бизнес-издания. И вновь оказалась на коне. Стать признанным специалистом в своей области или вообще собрать вокруг себя хоть какую-то аудиторию непросто. Новички зачастую боятся злопыхателей в интернете. А вдруг они скажут плохо обо мне или моих мыслях? Вполне возможно, что так и будет. Однако значительно чаще в первые годы люди сталкиваются с прямо противоположным — отсутствием какого бы то ни было отклика. «Очень долго я писала в пустоту», — вспоминает Энн. «Порой будет казаться, что вы вообще никому не нужны, а ваши труды не принесут никаких плодов». Вы-то вон как старались, такую речь подготовили, такую статью написали, такую презентацию составили, а окружающие и не заметили. Такое порой угнетает. Однако Энн считает, если проявить должное терпение, признание начинает приходить по каплям. Кому-то понравилась одна из тех статей, что я писала для Гарвард Бизнес Ревью, и меня пригласили на подкаст. Энн стала получать запросы от незнакомых людей на Линкдин. У её рассылки появились новые подписчики — эн начала писать рецензии на чьи-нибудь книги. Не сказать, что это оглушительный успех. Однако даже такие достижения дают понять. Ты кому-то нужен, а в будущем количество поклонников только вырастет. Недавно Энн написала мне электронное письмо. Прошло чуть больше трех лет с тех пор, как она возвратилась к написанию статей. И по ее собственным словам, в последнее время что-то меняется. Мои статьи и посты все чаще становятся вирусными. Поначалу у статей было по сотне просмотров за год, и мне уже этого хватало. Однако один из постов на Линкдин, который Энн опубликовала в прошлом месяце, набрал 55 тысяч просмотров, а статья для Forbes — более 15 тысяч. «Я делаю все то же самое», — признается н Вот только со временем заслуг по капле накопилось столько, что они превратились в целую реку отдачи дачи. Энн поняла, насколько важно трудиться с прицелом в будущее — «Я замечательно постаралась», — говорит Энн, — «и это лишь начало». Видеть, как по капле начинает окупаться весь вложенный труд, безумно приятно. На курсе «Recognized Expert» я предупреждаю подопечных. Прежде чем вы увидите хоть какие-то итоги своих трудов, придется два-три года усердно нарабатывать славу. Да, затея может и вовсе не окупиться, а времени и сил при этом будет потрачено немерено — Вот почему многие быстро перегорают и сдаются, однако если перетерпеть, удастся выиграть. Если усвоить правила терпения и труд все перетрут, не просто сидеть и ждать, когда произойдет чудо, а медленно, но верно двигаться навстречу цели, то вы уже значительно превзойдете остальных представителей своей области. Конечно, время на игру в долгую всем нужно разное, но по собственному опыту и опыту клиентов могу сказать, что первые капли отдачи — Мелкие достижения, которые дадут понять, что стоит двигаться дальше, вы начнете видеть через года два-три. А лет через пять вы осознаете, что соперники значительно отстают от вас. Именно ваши статьи выходят, когда потенциальный клиент вбивает в поиск какой-то запрос. Именно вас приглашают на подкасты, когда обсуждают вашу область деятельности. Именно к вам обращаются, когда необходимо найти оратора или специалиста или знатока, способного дать верный совет. Экспоненциальный рост. Человеческий разум с легкостью осваивает прогрессии арифметические, когда на каждом новом шаге к уже имеющейся сумме добавляется одно и то же число. Однако осознать суть прогрессии геометрической уже значительно сложнее. Существует задача о зернах на шахматной доске. В ней вычисляется, сколько зерен риса окажется на всех клетках, если на каждую выкладывать вдвое больше зерен, чем на предыдущую, Причем на первую клетку только и нужно положить, что одно единственное зернышко. А если постоянно удваивать число зернышек, то на 64-й, последней клетке, их окажется более 18 квинтиллионов. И все благодаря экспоненциальному росту. В своей книге «Болд», «Буквально дерзкий», «Питер Диамандис» и «Стивен Котлер» Говорят об экспоненциальных технологиях, в число которых включают беспилотные автомобили, 3D-печать и искусственный интеллект. Люди долгое время, порой десятки лет, воротят нос от экспоненциальных технологий, дескать, толку-то от них. Но потом, когда зерна щедро начинают сыпаться на вторую половину шахматной доски, когда такие технологии становятся неотъемлемой частью общественной жизни, все недоумевают, как так вышло, когда все успело настолько поменяться, а ничего не менялось всего лишь неизменно росло и развивалось. Просто первые успехи, которые, кстати, уже тогда нарастали по экспоненте, казались слишком незначительными при поверхностном изучении. Диамандис и Котлер называют этот этап экспоненциального роста этапом заблуждения. Наблюдатель заблуждается, потому что первоначальный рост слишком незначительный, настолько, что геометрическую прогрессию по ошибке принимают за арифметическую. Допустим, кодек выпускает первую цифровую камеру с разрешением 0,01 мегапикселя, потом вторую с разрешением 0,02 мегапикселя, затем 0,02 мегапикселя превращаются в 0,04 мегапикселя, а те, в свою очередь, 0,08 мегапикселя. Обыватель даже не заметит разницы. Все перечисленные доли мегапикселя приближены к нулю. Но что ждет компанию в будущем? Едва числа пересекут рубеж целых, то есть превратятся в 1, 2, 4, 8 мегапикселей. Останется всего 20 шагов до разрешения, которое лучше в миллион раз, и всего 30 в миллиард. Именно стадия заблуждения чаще всего сбивает с правильного пути. Причем не только в мире технологий, но и в деловой среде. Дерек Сиверс, который из музыканта превратился в предпринимателя и занимается тем, от чего душа поет, Давал как-то интервью в одном подкасте. И сказал, его компания четыре года не могла раскрутиться. Я часто встречал людей, которые начинали путь навстречу мечте, а через несколько месяцев заявляли, «Ничего не получается, и я такое прошло всего несколько месяцев. то чего?» Моя CD Baby существовала целых три года, а только и состояла что из меня да еще одного парня, с которым мы сидели в моем же доме. Но прошло 10 лет с основания компании, и Дерек продал ее за 22 миллиона долларов. Причем оказывается, что экспоненциальный рост применим не только к технологиям и бизнесу, но и к человеческой жизни. Мастер айкидо Джордж Леонард отмечает, «Люди привыкли получать все здесь и сейчас. Однако, чтобы изучать нечто важное, постоянно развивать себя, необходимо выдерживать этапы, когда ничего не меняется». Ведь такие этапы будут составлять большую часть вашего пути. Важно продолжать путь даже тогда, когда кажется, будто он ни к чему не ведет. Другими словами, игра в долгую, по большей части состоит из этапа заблуждения. Причем заблуждаются не только окружающие вас люди, которым невдомек, зачем вы вообще пытаетесь воплотить свою затею. Заблуждаетесь вы сами. Мы оглядываемся назад — Понимаем, что за все это время, которое может исчисляться годами, почти ничего не добились, и закономерно задумываемся, а достоин ли я, а смогу ли я. Играть в долгую значит терпеливо продолжать путь вопреки любым сомнениям. Но как именно это делать? Когда кажется, что ты стоишь на месте. Идти вперед, невзирая на неудачи и препятствия, проще сказать, чем сделать. Поэтому важно то и дело задавать себе три ключевых вопроса. «Зачем я это делаю?» «К чему те же действия приводят других людей?» «Что говорят мне те, к кому я могу обратиться за советом?» Давайте подробно разберем каждый из вопросов. «Зачем я это делаю?» Потерять свою путеводную звезду легко, поэтому чрезвычайно важно определиться с важнейшими для себя ценностями. Рон короче советует — Прямо записывайте. Мне важно вот это. Это для меня истина. Такой я хочу быть. Если отчетливо представлять, что для тебя важнее всего, проще будет действовать без оглядки на окружающих. Рон говорит об этом так. Перед глазами всегда должно быть напоминание о том, что для тебя ценно. Стоит тебе отвлечься на чужие достижения или засомневаться в себе или почувствовать себя неудачником. Вот мою статью не приняли. Вот меня не позвали выступать. Вот клиент выбрал другого исполнителя. Вот начальнику не понравилось мое предложение. Как ты уже готов сам себя возразить? Ваши ценности — это укрепление, которое позволит выдержать любой натиск со стороны. Именно преданность ценностям не позволила Рону забросить книгу. Ведь в конце концов он все-таки заключил сделку с одним коммерческим издательством и получил возможность сотрудничать с редактором, которого обожает. Рон постоянно напоминал себе о том, что для него важно в первую очередь. Он хотел написать книгу, потому что желал поделиться своими представлениями о трудовой этике и здоровой деловой среде. Я учусь наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас, и тем, что это здесь и сейчас целиком в моей власти. Если вы вспомните, что хотите поделиться мыслями, которые будут полезны окружающим и позволят вам оставаться собой, то сбиться с намеченного пути будет значительно сложнее. К чему те же действия приводят других людей? Вы правда понимаете, как добиться успеха? Большинство не понимает и в итоге их ожидания почти не соотносятся с действительностью. В сообществе «Recognized Expert» состоят сотни специалистов, и я заметила в их поведении определенную закономерность. Большинство из них обожают носить очередные правки в свой подход. Я и сама когда-то увлекалась подобным. Таким специалистам кажется, раз ничего в ближайшее время не изменилось, значит, я в чем-то недорабатываю. Быть может, мне подкаст завести или влог, за что хвататься — Что еще добавить? В итоге специалист мечется туда-сюда и не добивается ничего вообще, потому что ничему не уделяет достаточно времени. Значительно лучше и значительно проще придерживаться двух правил. Единственное, они требуют ответственности. Первое правило. Необходимо искать примеры для подражания людей, которые добились или на пути к тому, чтобы добиться того же, к чему стремитесь вы. Причем нет смысла молча смотреть на этих людей в восхищении. Необходимо как следует изучить их путь. Тогда вы будете отчетливо понимать, как именно человек шел к успеху, и возьмете себе на заметку самое необходимое. Второе правило. Необходимо представлять, сколько времени ушло у человека на путь к успеху. Тогда вы будете здраво оценивать собственные успехи. Именно таким подходом воспользовался Дэвид Буркус. Оратор и автор литературы по саморазвитию Буркус как-то раз брал для своего подкаста интервью у знаменитого писателя и журналиста Даниэля Пинка. После интервью оба поговорили уже в непринужденной обстановке. Дэвид обмолвился о том, что переживает. «Кажется, он растет отнюдь не так быстро, как хотелось бы». По воспоминаниям Дэвида, Пинк довольно долго молчал, а после заявил, «Знаешь, тебе стоит учитывать вот что». «Ты своим делом занимаешься три года, а я все 20 Быть может, тебе стоит попросту подождать?» Ответ Пинка очень расстроил Дэвида. «Тот ожидал, что ему дадут какой-то полезный совет, который позволит повысить работоспособность. А потом я посидел, подумал, и чем больше думал, тем мудрее мне казались эти слова», — признается Дэвид. Я считаю, люди в таком положении разрываются между благодарностью за уже достигнутое и стыдом за то, что достичь можно было и большего. Не знаю ни одного успешного человека, который не испытывал бы таких противоречивых чувств. В итоге Дэвид решил оценивать собственные успехи по-своему. Я безо всякого зазрения совести заявляю о том, что являюсь следующим, новым Даниэлем Пинком. Заявляю я такое отчасти в шутку, отчасти, чтобы у людей сразу складывалось обо мне впечатление, как о последователе уже известной им личности, а отчасти, чтобы напоминать себе, путь Пинка к вершине занял 20 лет. И пусть я не достиг того же, что Пинк достиг к 2020 году, зато я достиг того уровня, которого он достиг в 2001 году. Зависть сама по себе не всегда плоха. Если завидовать белой завистью, то можно вдохновиться на что-то великое. Однако зависть бывает и черной. Бывает, бросишь беглый взгляд на чье-то жизнеописание и думаешь, почему мне так не везет. Если совсем как Дэвид осознать, что тот или иной кумир поднимался к вершине годами или десятилетиями, будет значительно проще не загонять себя и медленно, но верно идти навстречу собственным целям. Как говорит Дэвид, Быть нетерпеливым хорошо, когда тебе не терпится приступить к работе. И, напротив, быть нетерпеливым плохо, если тебе не терпится достичь вершины. Что говорят мне те, кому я могу обратиться за советом? Когда кажется, что ничего не выходит, можно запросто погрязнуть в пучинах отчаяния. Любая неудача кажется очередным наказанием или неизбежностью. Бывает тяжело, порой даже невозможно выбраться из этой тьмы. И именно поэтому каждому нужны надежные советчики. Вообще, я имею в виду людей, которые достигли того, к чему стремитесь вы сами, или достаточно хорошо разбираются в нужной вам области, чтобы к ним можно было обращаться. У всех, конечно, есть группа поддержки в лице тех родных и друзей, для которых мы всегда лучше всех. Однако следует также обзавестись знакомыми, которые достаточно грамотны, чтобы решать, эта затея стоит того, а теперь пришло время перейти к новому шагу. Разрабатывать и распространять новые идеи бывает непросто. Что-то мир воспримет с радостью, на что-то не обратит внимания, а что-то начнет порицать. Предприниматель и писатель Сет Годин любит говорить о своих новых затеях так. Возможно, это не сработает. Делиться чем-то, что родилось в твоей голове, бывает страшно, а вдруг обидит, вдруг осудит, и я потом вообще работать не смогу. И именно поэтому рядом должны быть доброжелательные и мудрые наставники. Как говорит Рон Каручи, тебе необходимы люди, люди, которые в нужную минуту наставят тебя на путь истинный. Такие наставники позволяют понять, а стоят ли твои стремления того, насколько действенный ты выбрал подход, грамотно ли ты оцениваешь необходимые временные затраты. В общем, наставники способны помочь с тем, что новичку бывает тяжело прикинуть самому. Важно уметь вовремя свернуть с выбранного пути и при необходимости коренным образом изменить подход к делу. Но такие повороты нужно как следует продумывать, иначе неизбежен провал. Запомните, чтобы вас заметили другие представители вашей области, придется подождать 2-3 года. Тогда появятся хотя бы какие-то результаты. Ваши успехи будут проявляться потихоньку, собираться по каплям то тут, то там. Чтобы стать по-настоящему признанным специалистом, нередко требуется не менее пяти лет непрерывного труда. Когда кажется, что ничего не выходит, вспомните о своей истинной цели и стратегии. Спросите себя, зачем я это делаю? К чему те же действия приводят других людей? Что говорят мне те, к кому я могу обратиться за советом?